Днём площадь напоминала Африканский базар. Но в этот час здесь царила тишина. Уличные торговцы исчезли вместе со своими палатками. На витринах магазинчиков красовались железные шторы. Землю усеивали птичьи перья, апельсиновая кожура, смятые бумажки в пятнах жира. В воздухе ощутимо веяло помойкой. Почти невидимые в темноте мимо скользили призрачные фигуры. Женщины в щедрах, мужчины в куртках с надвинутыми на лоб капюшонами. «Шевелись давай!» — прикрикнул на Януша шампунь. «Мистраль поднимается!» Телефонная будка примостилась возле триумфальной арки в центре площади, скрытая парковыми соснами. Идеальный вариант. Шампунь вручил Янушу телефонную карту в обмен на купюру в 10 евро. «Пойду пополнить запасы», — объяснил лысый бомж, направляясь к еще открытой арабской ловчонке. Януш закрылся в будке и набрал номер Ле Гуэна. Лишь оказавшись в укрытии, он понял, под каким ветром стоял на улице. Сосны по соседству жалобно стонали. Стекла в кабине дребезжали. В щели врывалась леденящая сырость. «Алло? Да Ле Гуэн?» Это Виктор Януш. Вы меня помните? Ха -ха, конечно. Мы же виделись два дня назад в поезде из Биарица. Я хотел перед вами извиниться за свое тогдашнее поведение. Я... У меня проблемы с памятью. А есть вещи, о которых лучше забыть. Януш решил сменить тон. В чем в чем, а в сострадании он не нуждался. Напротив, я хочу все вспомнить.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 Теперь ему приходилось кричать, заглушая рёв ветра. «Ты пробыл у нас два месяца. Работал на сортировке вещей в магазине, спал в общежитии. Производил впечатление серьёзного и немногословного человека. Вне всякого сомнения образованного, хотя и не чурался никакой работы. Поначалу ты вообще ничего о себе не помнил, но постепенно память к тебе вернулась. Вернее сказать, ты мысленно воссоздал собственную личность».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 Януш подумал об убийстве Цвета Сокова. Оно произошло в середине декабря. «Вы знаете, где именно я пропадал?» «Нет». «А что я сказал, когда собрался уйти из общежития?» «Ничего. Случилась эта драка в конце декабря. Мы искали тебя в полиции, в жандармерии, а через два дня ты вообще как в воду канул». «Я что-нибудь рассказывал об этой драке?» «Нет».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 Работал в ателье по починке одежды, но на отрез отказался иметь дело с дисками и книгами. Никакого искусства, это ты сам заявил. Почему? О, мне кажется... По-моему, у тебя были с этим связаны какие-то неприятные воспоминания. Неприятные? Ну, возможно, раньше ты был художником. Это мое личное мнение. Януж закрыл глаза.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 «Ты как от огня бежал от любой картины, от любого альбома. Но я заметил, что в искусстве ты разбираешься. Пару раз ты употребил особые выражения, чисто профессиональные, причем автоматически. Информация заливала мозг мутной мазутной лужей. Ничего конкретного, только подспудный страх, душивший его и не дававший связанным мыслить. «Как-то раз», — продолжил его собеседник, — «Один из наших сотрудников сидел и листал иллюстрированный альбом по искусству. Ты увидел его и побелел, как полотно. А потом ткнул пальцем в одну репродукцию и сквозь зубы прошипел. Больше ни за что. Этот случай я хорошо запомнил». «А вы не помните, что это была за картина?» «Автопортрет Курбе». «Если я и в самом деле был художником...» «Вы не пытались выяснить, существуют ли работы, подписанные именем Януша?» «Нет, не пытался. Во-первых, некогда. А во-вторых, я подозревал, что эти картины, даже если они существуют, подписаны другим именем». Будка качалась под свирепыми порывами ветра. Стекла выбивали мелкую дробь. Вдруг Януш понял. «Ле Гуэн знает». «До того, как стать Янушем», — подтвердил тот его догадку, — «ты был другим человеком. Точно так же, как перестав быть Янушем, ты превратился в Матьяса Фрера». «Откуда вам известно это имя?» «Ты назвал мне его в поезде». «И вы его запомнили?» «Хм, попробовал бы я его забыть. Я только что из Бордо. Там по всем местным каналам день и ночь передают твою фотографию и фамилию». «Вы...»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 И потом, кого я должен подозревать? Художника, которым ты был до приезда в Марсель. Молчаливого нищего, с которым я познакомился в Красной вершине. Психиатра, которого встретил в поезде. Единственное, что ты должен сделать, это пойти в полицию. Тебе надо лечиться. Врачи помогут тебе разобраться со всеми твоими многочисленными личинами. Вернуться к себе настоящему. Ведь только это имеет значение. Один ты. Не справишься. Януш почувствовал приступ гнева. Легуен был прав, но он не нуждался в его правоте. Он уже открыл рот, чтобы дать ему отповедь, когда стена будки задрожала от удара. К стеклу прижималось лицо шампуня. Быстрее! Мистраль пришел! Если мы не найдем где спрятаться, окалеем к чертовой матери!